Голова, 1007 Необычный старший брат. Ван Буолы насторожился. Ему сразу же вспомнились слова старого быка. В системе бушующие пламени стоит прибегать к обману, здесь лучше говорить только правду, но сейчас он с глубоким почтением в голосе твердо ответил. «Пятнадцатый брат, похоже, не так меня понял. Я думаю, что наставник мудрый и могущественен, в его действиях наверняка есть недоступный нам ученикам тайный смысл». Худощавый паренек скривил рот не заливая младшенький. Посмотрим, как ты запоешь, когда встретишься с седьмым братом». Похоже, Ван Буэлэ слегка не угадал с ответом. Пятнадцатый, хоть и продолжал прыгать, словно оживший гриппа Нокии, почему-то перестал разговаривать. Следующей их остановкой были обители двенадцатой и одиннадцатой сестры. После знакомства с двенадцатой старшей сестрой, Ван Буэлэ впервые почувствовал облегчение. Она оказалась первым нормальным человеком в скоплении бушующее пламя, Ее культивация находилась на стадии вечной звезды. Да и сама она оказалась настоящей красавицей. Скромной, но утонченной. Причем ее внешность идеально подходила к характеру. В ее компании было очень приятно находиться. В башне она с интересом расспросила Ван Буэлэ о его приключениях. Следом они перешли к обсуждению культивации. Наконец она лично проводила его с пятнадцатым до дверей. Напоследок она вложила Ван Буэлэ в руку флакон с целебными пилюлями. Шестнадцатый брат – это пилюля продления концентрации духа. Во флаконе лежит семь таких. Одной хватит, чтобы за время горения благовонной палочки исцелить даже серьезные раны тела и разума. Что касается одиннадцатой сестры, она тоже оказалась не такой странной, как два недавно встречных Ван Буэлла брата, однако она была полной противоположностью двенадцатой сестры. Вместо мягкой и приятной девушки перед ним предстала крайне властная натура. Ее окутывала свирепая энергия, чего она походила на готовый к извержению вулкан. С культивацией стадии вечной звезды такое извержение наверняка расколет землю и сотрясет от небеса. С таким характером она не стала ходить вокруг да около, и задала вопрос в лоб. «Младший брат, ты уже познакомился с несколькими братьями и сестрами. Наверняка у тебя сложилось какое-то мнение об этом месте. После увиденного и услышанного, что ты думаешь наставники и его методах?» На такой вопрос Ван Булы было трудно ответить. Пятнадцатый спрашивал у него нечто подобное, а одиннадцатая сестра одним своим присутствием сильно давила на него, да и заданный ей вопрос оказался не из простых. Немного помявшись, Ван Буэлл накрыл ладони кулак и заставил себя ответить. «На этот вопрос я могу сказать только одно. Пути наставника непостижимы и сложны. Мои культивации недостаточно, чтобы узреть истинный смысл его поступков, однако я чувствую, что он заботится о нас и надеется на успех всех своих учеников». И снова он ответил тактично и в то же время уклончиво, хотя глубоко в душе считал несколько иначе. Старый бык предупреждал его не прибегать к лести полуправде, Но если хоть кто-то на свете, кому не нравится слушать про себя что-то приятное, даже если такой человек и существует, многое зависит от искусности говорившего. В скоплении бушующее пламя его не покидало ощущение сюрреализма происходящего, это порождало сомнения. Вдобавок он подозревал, что все здесь было не тем, чем кажется, как странный вкус на языке, который ты не можешь ни с чем связать, словно все устилало невидимая пелена, не позволявшая ему увидеть скрытое и понять суть происходящего. В таких обстоятельствах любой бы проявил осторожность. Ответ Ван Буэлла не вызвал у одиннадцатой сестры какой-то особой реакции, она лишь внимательно посмотрела на него и покачала головой. «С таким характером тебе не следовало являться в это скопление». С этими словами она взмахнула кистью, Ван Буэлла вместе с худощевым пареньком, который не проронил ни звука, вышвырнула из башни волна горячего воздуха. Снаружи пятнадцатый со вздохом посмотрел на Ван Буэлла, а потом пробормотал себе под нос». «Одиннадцатая сестра больше всего на свете не любит лицемерия». Ван Боло натянуто улыбнулся. Покосившись на башню, он молча покачал головой. Пятнадцатый после короткой ремарки больше ничего не сказал. В тишине он водил его по обители других старших братьев и сестер, Быть и может, из-за неразговорчивости провожатого процесс пошел значительно быстрее. За следующие два часа Ван Боло с 15-м посетили восемь человек, вплоть до третьего брата. Среди них попалось немало нормальных людей, Отчего скопление бушующего пламени стало казаться Ван Бууле не таким странным. Например, десятый брат оказался настоящим гигантом. Благодаря невообразимой силе он обладал чрезвычайно плотным цей кровью. Рядом с ним казалось, будто ты стоишь прямо у раскаленной печи. Пусть он и не умел складно говорить. Этот простодушный великан в плане культивации превосходил одиннадцатую сестру. Он был очень добр с Ван Бууле и даже подарил ему склянку из мутного стекла. По его словам, внутри находится кровь зверя стадии вечной звезды. Ей нужно было натереться, чтобы поднять свою физическую силу. Девятая сестра тоже вела себя нормально, правда, ее окутывал тяжелый цис смерти. Что до шестого брата и пятой сестры, они оказались самыми адекватными из всех встречных им сегодня людей. Оба находились на стадии вечной звезды, оба проявили доброжелательность и даже вручили ему подарки в знаках первой встречи. Четвертый брат отправился в путешествие во внешний мир, чтобы проявить себя. К моменту прибытия Ван Була он еще не вернулся. Остальные же производили не столь однозначное впечатление. К примеру, восьмым братом был коренастый дворф. Ростом он доходил ван Бола только до пояса. От него исходили эманации, влияющие на человеческий разум, особенно жутко становилось, когда он улыбался своими черными зубами. При встрече с ним инстинкты ван Бола сразу забили тревогу. А седьмом брате пятнадцатый уже ранее упоминал. Он был вежлив и культурен, словно благородный муж. Во время беседы за чашечкой духовного чая он свободно поддерживал разговор на любую тему, что показывало его глубокое понимание сути вещей. Странное заключилось в другом. все его тело напоминало один огромный черный синий синяк. Ему явно было неловко из-за своего внешнего вида. После ухода до этого молчащий паренёк наконец заговорил. "Малаченький, видел? Седьмой брат был настоящим красавчиком. Он не говорил правду или листил наставнику, что, разумеется, ему не понравилось, поэтому тот ему врезал». С тех пор седьмой брат каждый месяц получает взбучку, я уже и забыл, как он изначально выглядел. Эм, протянул Ван Боле. Поэтому запомни, не криви душой, говори только правду». Пока Ван Боле обдумывал эти слова, пятнадцатый привел его к башне третьего брата. Того трудно назвать странным, просто его внешность была весьма внушительной. Перед ним предстал огненный бык, подозрительно похожий на старого быка -Лина, что привез его сюда. Скажи кто-то, что их не связывает родство. То Ван Боло рассмеялся бы этому человеку в лицо. Пользуя его теории, говорила и то, как изменился Тон пятнадцатого в присутствии третьего брата. Бэк не проявил каких-то особых эмоций во время их встречи, ограничившись парой слов. Он куда-то ускакал. В итоге Ван Боло не удалось разузнать о нем побольше. Пятнадцатый повел его дальше. Среди всех братьев и сестер второй произвел на Ван Боло самое сильное впечатление. С одной стороны, он не смог почувствовать его культивацию. Она не ощущалась ни как стадия вечной звезды, ни как стадия звездного домена. Сам он даже не казался практиком. С другой стороны, второй брат был необычайно красивым мужчиной средних лет. Его глаза сверкали, словно звезды, словно саван его окутывала аура непревзойденной силы. Однако Ван Була подозревал, что второй брат на самом деле выглядел иначе. Похоже, глаза и божественное сознание видели не истинный облик второго брата, а то, что он хотел, чтобы ты видел. От этого Ван было стало не по себе. Худощавый паренёк заметил это и, несмотря на присутствие второго брата, тихо сказал. «Младшенький, второй брат, в отличие от меня и остальных, культивирует божественное у горящих благовоний. Можно сказать, что его не существует в нашем мире. Он был рожден в горящих благовониях. В какой-то степени старший брат похож на нетленного вечного бога.